Глава 20. Моя комната была небольшой и просто обставленной, но уютной. Окно выходило в огромный и идеально ухоженный сад. В дверь постучали. "Ну вот, теперь ты официально принята в нашу компанию", заявила Калет с Гидеоном на плече, опускаясь на мою кровать. "И слава богу, этому дому не помешает немного свежей крови". Сидевший у моих ног Дон Кихот уставился на птицу, медленно помахивая хвостом. «У меня под окнами есть дыра огромная, я сейчас вам покажу эту дырочку мою!» — запел Кокоду популярные куплеты, распушив хохолок. Казалось, кто-то завел граммофон. У Гидеона был очень обширный музыкальный репертуар, состоящий исключительно из фривольных песенок. Каждый раз, когда он начинал их исполнять, Бернадетта затыкала уши и клялась, что рано или поздно эта пташка окажется в кастрюле. "Гдеон, заткнись, пожалуйста", рассердилась Калет. На ней было платье на тонких бретельках с египетскими мотивами, расшитое жемчугом, поверх которого болталось длинное ожерелье с атуар. Не дать, не взять, белокурая Клеопатра с точёной фигурой и розовыми губами. Смотри, что я принесла тебе, Палома. Я улыбнулась, когда она впервые так меня назвала. Голубка, ласточка. Так обращались друг к другу испанки. Наверное, это было одно из тех не многих слов, которые Калет знала на моём языке. Она приложила ко мне прелестное шёлковое платье, каких я ещё не видела в своей жизни, даже в магазине модистки на центральной улице Малеона. Чёрное, без рукавов, с расшитым золотой нитью подолом, свободного покроя, на подкладке из персикового шифона, как подчеркнула калет. Она предложила мне раздеться, что я и сделала, смущённо покраснев. Гале тер, смеявшись, натянула эту вещницу на меня через голову, а затем отступила на 3 шага и воскликнула: "Вот это да!" Через пару минут она вернулась с парой золотистых кожаных туфель самого лучшего качества. Тут раздался бой часов. Гидеон принялся его передразнивать, и я, так и не поняв, который час, спустилась вниз в селет Заколет. Туфли были мне велики, Я двигалась в них с грацией слонёнка и чувствовала себя странно, будто попала на маскарад. Нас ждал роскошно накрытый стол: льняная скатерть, серебряные подсвечники, хрустальные графины с свечи, множество столовых приборов и супниц всех видов. Как разобраться во всём этом? Но Вера в длинном атласном бежевом платье, держащая в руке мунштук того же цвета, уже поднимала бокал шампанского. За Розу, которая сегодня присоединится к нам, сказала она глубоким голосом. Добро пожаловать. Люпен и учительница доброжелательно кивнули, и мои губы впервые встретились с шампанским. Начав танец, который уж можешь мне верить, Лис под крышей этого дома больше не прекращался. Начиная с этого момента, мои воспоминания немного размыты. Кажется, Бернадетта приготовила для нас всевозможные деликатесы. Калет развлекала нас, пародируя девушек из мастерской, а Гидеон комментировал её выступления. Только одно я помню очень хорошо свою речь и огромный энтузиазм, с которым её произнесла. "Дамы", начала я, когда с десертом было покончено. "Я хотела бы поблагодарить вас". Я встала, чуть не потеряв равновесие. Люпен подхватил меня, Калет улыбнулась, начиналось веселье. "Я не пожелаю э, зла умышлять вашим костеприимством?" Тут я порадовалась своему богатому французскому словарному запасу. И я вам обещаю, что не задержимся здесь слишком часто, то есть слишком долго. Я... Роза, остановила меня мадемуазель Тереза, чуть улыбаясь уголками губ. Оставайся здесь столько, сколько захочешь. Мы тебе рады. Есть только одно условие. Ты продолжишь работать. Я кивнула, думая об Абуэлле. Я помнила о ней всегда даже когда была насквозь пропитана шампанским. Конечно, я продолжу работать и через полгода вернусь к ней. Калет тихонько рассмеялась, хоть и была явно разочарована тем, что мне не дали продолжить. Пользуясь случаем, она наполнила мой бокал. Бездерие, мать всех пороков, добавила учительница, любившая читать лекции из-за пределами класса. Мадам Озельвера закатила глаза и налила себе ещё один бокал. Полагаю, а все уже всё поняли, Тереза, бронила она между двумя кольцами дыма. Вера изо всех сил старалась вести себя сердечно по отношению к кучительнице, но, знаешь, Лиз, я никогда не видела таких грандиозных ссор, как в те годы, что провела с ними. Люпен, который к своему огорчению часто был вынужден выступать в роли арбитра, счёл момент подходящим, чтобы откупорить новую бутылку. В этом доме, как я вскоре поняла, это было лучшим ответом на все вопросы. Потом мы перешли в гостиную. Люпен играл на пианино, Колет танцевала. Одурманенная шампанским, я смогла продержать глаза открытыми в течение добрых 5 минут прежде чем погрузиться в блаженный сон, населённый женщинами в широкополых шляпах, чувственными египтянками и болтливыми попугаями. Когда две сильные руки опустили меня на постель, я почувствовала себя так, словно вернулась из долгого путешествия. На следующий день я проснулась с чугунной головой, меня тошнило, а в памяти не осталось ничего, кроме формулы, которую мне нашептала калет. Здесь действуют три правила полома: никогда не влюбляться, никогда не уводить чужого мужчину и пить только марочное шампанское. Из этих трёх правил соблюдаться будет лишь одно.